Ольга Алие. Проводник для призраков. Пролог. Раннее утро. Погода радовала. Ярко светило солнце, на небе не облачко. Ветерка, даже самого легкого, тоже не наблюдалось. День обещал быть душным. Как же хорошо, что можно наслаждаться кондиционером, если только некоторых неуемных личностей не потянет на приключения. И это я не о себе, если что». Я нежилась в кровати. Сегодня выходной. Сессия сдана на отлично, путевки на море куплены. Мы с моей подругой решили слетать в Египет, посмотреть на гробницы, послушать местные легенды и просто отдохнуть. Давно мечтала сделать это с комфортом. А тут и шанс представился. Мало того, что цены подвернулись совсем демократичные, так и место досталось прекрасное. На миг мелькнула мысль, что это неспроста, но подруга быстро развеяла мои сомнения. Она это мастерски умеет делать. По натуре слишком позитивный человек, в отличие от меня. Я больше рационалист, а она фантазерка, но мы прекрасно дополняем друг друга. К тому же из-за нашей схожести нас часто принимали за сестер. Правда, сама я никакой схожести не видела, если только миндалевидный разрез глаз, тонкие губы и нос с легкой горбинкой. Да, волосы у Ксюши длинные, каштановые и густые, а у меня до плечи белоснежные, с серым налетом. Многие часто путают их с седыми. И сколько раз я пыталась краситься, толку от этого никакого. Краска, если и берется, то уже через пару дней облазит. Даже суперстойкая, как обещают производители. Изначально мы собирались отдыхать с моим парнем, с которым встречаемся вот уже полгода. Ну, как встречаемся? Скажи, кому не поверят. Мы даже ни разу не целовались, не говоря уже о чем-то большем. Кафе, бары, рестораны, клубы, прогулки под луной, развлечения. Все это было. А больше ни ни. Как всегда говорит Сережа, всему свое время, а вольности только после свадьбы. Сказать, что я влюблена, нет. Просто мне с ним комфортно и уютно. Еще месяц назад мы договаривались о поездке в горы, но его планы резко изменились. Отправили моего правильного до зубового скрежета Сереженьку в командировку аж на полтора месяца. А это значит, что развлекать саму себя предстоит мне. Вот и было решено отправиться в Египет в компании подруги. Звонок телефона заставил потянуться к тумбочке. На дисплее высветилось имя Ксюши. Именно с ней мы собирались лететь на отдых. Нажав, бодро поздоровалась. В ответ тишина. «Что такое?» «Ксюш, ау, ты почему не отвечаешь?» — поинтересовалась я. «Молчать с тобой, конечно, удобно, но сейчас ты меня пугаешь». «Дашка, мне сон плохой приснился», — шепотом поведала подруга. «Хм, нашла из-за чего расстраиваться», — отмахнулась я. «Куда ночь, туда и сон. Забей на него. Мы отдыхать летим. Не забыла?» «Да ж сон как раз с Египтом связан», — едва не плача поведала Ксюша. Я подтянулась на кровати, и положила под спину подушку и уже серьезнее продолжила. «Рассказывай, что тебе снилось? Может, потом и тебе легче станет. Недаром, говорят, если рассказать все, ничего не сбудется». «Знаешь, Даш, у меня предчувствие, что это не мой случай». Едва слышно прошептала подруга. Признаться, она меня пугала, но сейчас именно я пыталась ее подбодрить. «Давай ты сперва расскажешь, что такого могло выбить тебя из колеи, а потом вместе решим, что станем делать». Посоветовала как можно радостнее, хотя где-то глубоко внутри у самой начало ворочаться нечто неприятное, тяжелое и гнетущее. «Пришлось отмахнуться, хватит и одной подруги». А я во все эти сны никогда не верила. Она начала рассказывать. Гробница. Мы внутри, отстали от группы, наткнулись на мумию, а потом потом Ксюша вдруг разрыдалась. Я насторожилась. Что потом? Видимо, прониклась сном подруги, мой голос сорвался. По коже мурашки побежали. Стало не по себе, на миг накатил ужас. Ксюш, не томи. Я волноваться начала. А потом мумия выбрала меня своей женой. А тебя... Тебя... Снова всхлипнула девушка. Сердце замедлило свой бег. Я даже дышать перестала. «Что меня... Ксюш, договаривай!» — попросила я. Настроение резко падало вниз. Тебя назначила проводником мертвых. Едва слышно прошептала Ксюша. Я замерла. «Кем? А как это? Что это такое?» «Разве можно кого-то назначить?» Попыталась выяснить я, но подруга и сама этого не знала. Она всего лишь передала мне то, что видела во сне. «Так, стоп!» «Ксюшенька, ты сама должна понимать, насколько это нереально. Признавайся, опять на ночь фэнтези читала. Вот и приснилась невесть, что...» «А я тебе давно говорила, завязывай ты со своими нелепыми сказками. Толку от них нет, в и гадости всякие снятся. Мне показалось, я как раз нашла причину сна подруге. Но все же возникло непреодолимое желание позвонить бабуле. После исчезновения родителей где-то в Африке именно она меня вырастила и дала путевку в жизнь. Иногда мне казалось, она точно ведьма. Мало того, что почти не стареет, так еще и заговорами занимается. К ней многие приезжают. Кто порчу снять, кто на судьбу погадать. Я сколько наблюдала, но ни разу не верила. А бабушка говорила, что это чистая психология. «Вот это больше похоже на правду». И тут вдруг сон подруги. Как бы мне хотелось отмахнуться, но я не могла. Причем даже моя недоверчивая натура зашевелилась, пытаясь найти выход из положения. Пусть я и не верю во всю эту чушь, но если сейчас не успокою Ксюшу, провальный отдых мне обеспечен. Не люблю, когда нудят под духом, нагоняя ужасов. Судя по поскуливанию в трубке, именно этим девушка и собиралась заниматься. «Тьфу, Даш, может, не полетим никуда?» «Мне страшно». вдруг выдала Ксюша. А я разозлилась. «Ну, вот что, подруга, не знаю, как ты, а я в сны не верю. Кому, как не тебе, знать, у меня бабуля та еще и ведьма. Давай с ней пообщаемся. Если скажет, что твой сон к опасности, значит, остаемся в городе. Вернее, ты остаешься, чтобы не рисковать. А я все равно полечу. Может, эта мумия окажется достаточно привлекательной. Говорят, фараоны были баснословно богатые». «Вот и пусть вместо тебя дарит подарки мне». Я, так и быть, скрашу его одиночество на пару-тройку часов. Решительно отозвалась в ответ. «Так он же меня выбрал!» Вдруг захихикала подруга. «Значит, и подарки для меня. А у тебя вообще-то твой ненаглядный и правильный Сереженька есть». «Эй, так нечестно! ты же отказалась лететь!» В шутку возмутилась я. А Сережа вообще улетел в командировку. «Когда это я отказывалась?» «Ничего подобного. Только ради этого полечу». Девушка немного развеселилась. «Эх, подруга, а ты, оказывается, меркантильная особа, я и не знала даже». «Вот так всегда, даже помечтать не дала. А я-то уже на целого фараона наметилась. Фальшиво недовольно буркнула я. Вдруг он окажется не таким правильным и временами занудным?» «Ха! Кто бы о меркантильности говорил! Сама же только что сказала, что ради подарков скрасишь досуг мумии на пару часов», – парировала собеседница. Пришлось признать ее правоту. После чего мы обе засмеялись. Гнетущая атмосфера немного разрядилась. Стало легче. Еще несколько минут мы перебрасывались шутками, делили фараона, представляли размер его богатства, а потом попрощались до встречи в аэропорту. До меня только сейчас дошло. Я считаю своего парня занудным. Но тогда что делаю рядом с ним? Внешность? Да, она у него потрясающая. Брюнет с осанкой внешностью аристократа, красивой и неприступной для других. Порой его темные глаза смотрят словно в самую душу. Аж завораживает. Губы, будто накрашенные алой помадой, будоражат воображение. Мне иногда хотелось попробовать их на вкус и убедиться, что помады на них нет. Но, увы, правила для Сергея важнее моего любопытства. Фигура спортивная, рост высокий. Модели с обложек удивились бы от зависти. Улыбнулась, вспомнив, как мы познакомились. Это был поздний вечер. Мы с подругой засиделись в библиотеке, шла подготовка к первой сессии. Волнение, беспокойство, желание выучить все, что возможно. Не мудрено, очнулись часов в десять, когда настали просто выпроваживать за дверь. Ксюше идти было недалеко, а вот мне несколько остановок трамвая. «Даш, может, ко мне?» «Переночуешь, а завтра на занятия вместе пойдем», – предложила она. «Я бы с радостью, но сегодня обещала бабуле заскочить, мы давно не виделись, я соскучилась». С сожалением ответила еще больше сникла, осознав, что идти домой придется под дождем. Дождаться в такое время транспорт – область фантастики. Тогда до завтра махнула рукой подруга и быстро юркнула в проулок. А мне пришлось топать по дороге, все еще надеясь поймать трамвай. Одежда промокла, я несколько раз чихнула, проклиная все на свете. Пожалела, что не позвонила бабуле и не отменила нашу встречу. Осталось бы у Ксюши, а не мокла сейчас под ливнем – И тут рядом притормозил БМВ. Сидящий за рулем очень красивый юноша предложил подвести, И я бы с радостью согласилась, абсолютно уверенная в его благонадежности, но не хотелось пачкать белоснежные сиденья в салоне. «Девушка, это новый способ самоубийства? Заболеть и умереть? Чем вам жизнь так не угодила?» От его голоса внутри все струны натянулись. Приятный, чарующий, его хотелось слушать и слушать. А еще я не сдержала смешка. Так со мной еще никто не знакомился. Почему вы сразу подумали о самоубийстве? Я и не думала даже. Тогда садитесь быстрее, вам необходимо быстрее домой, в горячую ванну и чашку чая. Поторопил юноша. Я скривилась. Если я сяду, то ваши сиденье. Вы издеваетесь? Для вас предметы дороже человеческой жизни? Вполне искренне удивился молодой человек. Я ощутила, как вспыхнули мои щеки. Быстро забралась внутрь и только здесь поняла, как замерзла. «Для меня нет, но для владельцев дорогих автомобилей – может быть». Буркнула едва слышно. Парень улыбнулся, сверкнув самой настоящей голливудской улыбкой. «Интересно, у него вообще изъяны какие-нибудь есть?» Украдкой разглядывала представителя золотой молодежи. Одет иголочки, вещи все дорогие, короткая куртка с натуральным мехом, джинсы явно дизайнерские. Прическа... Всегда любила такие художественные беспорядки на голове. Трудная, кропотливая и безумно дорогая работа стилистов. Вот у него был такой же. Мы неслись по ночному городу, молчали. Но молчание не напрягало. Я сообщила свой адрес, куда меня любезно согласился отвезти незнакомец. Самое поразительное, что страха совершенно не было. «Да, да, маньяки, бандиты и прочие криминальные личности всегда изображают добропорядочных граждан». Но мало того, что я сама не из пугливых, так еще каким-то образом была уверена, что этот парень никакого вреда мне не причинит. И причина не в его идеальной внешности, там что-то другое было. Уже подъезжая к дому, услышала. «Как вас зовут, прекрасная незнакомка?» В первое мгновение опешила. «Сейчас назвать меня прекрасной вряд ли у кого-то язык повернулся, я напоминала мокрую и облезлую курицу. Даша». Коротко представилась и вопросительно глянула на него. «Меня Серж. Сергей, по-вашему». Снова одарил меня улыбкой парень. «Не оставите свой номер телефона?» Прежде чем я возразила, он поспешно продолжил. «Должен же я узнать, что вы живы и здоровы после такой прогулки». Телефон я оставила. Он благополучно довез меня до дома. Бабуля в тот вечер приехать так и не смогла, а ее задержали дела. Как я ругалась. Но потом улыбнулась. «Что не делается, все к лучшему». Подвела итог, вспоминая улыбку нового знакомого. Наверное, это все-таки судьба. Осталось бы у Ксюши, никогда бы не познакомилась с Сережей. Хотя... А может, это и к лучшему? Все равно сейчас его нет рядом. Признаться, я не верила, что он позвонит. Такие личности явно пресыщены женским вниманием. Будь я писаной красоткой модельной внешности, еще бы могла помечтать, что такой парень обратил на меня внимание. Но, увы, я хоть и привлекательная, но до идеала мне далеко. И рядом с Сержем смотрюсь, как принц замарашка. Даже обрядившись в дизайнерские шмотки, я все равно буду теряться на его фоне. Но уже на следующий день меня ожидало потрясение. Он не просто позвонил, а еще и приехал с цветами и конфетами. Так начался наш необычный во всех смыслах роман. Девчонки из группы мне завидовали, сама я чувствовала себя самой настоящей принцессой из Средневековья – Ведь именно в те времена же женихи ли честь своих избранниц. Хотя нет-нет, но порой появлялась мысль, что с моим парнем явно что-то не так. Потому что не может современный человек так себя вести. Он даже за руку иногда меня брал настолько бережно, словно прикасался к фарфоровой статуэтке. А меня это безумно раздражало. Но вслух ничего не говорила. Мне вдруг стало интересно, насколько хватит выдержки Сержа. А еще хотелось понять, чего он на самом деле добивается». Потому что, как бы ни изображал он интерес, я прекрасно видела, что страсти в его глазах не было.